Фантастический Эрик Хайден. Лейк-Плэсид, американский горнолыжный курорт, расположенный в горах Адирондак на берегу озера Плэсид, принимал зимние Олимпийские игры дважды. В 1932 году на третьих зимних играх здесь блистала несравненная норвежская фигуристка Соня Хейни, завоевавшая тогда свою вторую золотую медаль. А в 1980 году На 13-х зимних играх в Лейк-Плэси дегрянули две сенсации. Одна из них на хоккейной площадке, когда команда США, составленная из студентов, в решающем матче обыграла команду СССР, в которой тогда выступали Владислав Третьяк и другие великие мастера. Тогда, чтобы в очередной раз стать олимпийскими чемпионами, советской сборной достаточно было сыграть даже в ничью. Однако американские хоккеисты победили. 4-3. А другая сенсация случилась на конькобежном стадионе, где феноменального достижения добился американский спортсмен Эрик Хайден. Собственно, в том, что он будет завоевывать золотые олимпийские медали, мало кто сомневался. Ведь Хайден приехал на игры чемпионом мира, побеждал три года подряд в 1977, 1978 и 1979 годах. Но то, что он сотворил в Лейк-Плессиде, Пошла мило всех и специалистов и зрителей. Долгое время на зимних играх конькобежцы разыгрывали медали на четырёх дистанциях: 500, 1500, 5000 и 10000 метров. В 1976 году на 12-х зимних Олимпийских играх в Инсбруке к ним добавилось ещё одно 1000 метров. Конькобежцы подобны легкоатлетам, как известно, делятся на спринтеров и стайеров. Четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин, например, выступал на коротких дистанциях 500 и 1500 метров. Дистанции же 5 и 10 тысяч метров относятся к длинным. Правда, в истории конькобежного спорта случались исключения. Великий голландский спортсмен Адрианус Схенк великолепно выступал и на коротких, и на длинных дистанциях, и на всех, кроме пятисотки, устанавливал мировые рекорды. Однако в 1972 году на 11-х зимних Олимпийских играх в Саппоро три свои золотые медали с Хэнк завоевал только на дистанциях 1500, 5000 и 10000 метров. Если, конечно, в данном случае уместно слово «только». Другое исключение – знаменитый норвежец Ивар Балангрут, Если в 1928 году он выиграл золотую медаль на дистанции 5000 м, то в 1936 году уже сразу на трёх короткой и длинных: 500 м, 5 и 10000 м. Но Эрик Хайден в Лейк-Плэсиде словно бы задался целью доказать всем, что конькобежец может победить на всех пяти олимпийских дистанциях. Высокий белокурый американец которому еще не исполнилось 22-х, родился 14 июня 1958 года, выходя на старт и завоевывал одну медаль за другой и побеждал как конькобежцев-спринтеров, так и конькобежцев-стайеров. На дистанции 500 метров, например, он опередил советского спринтера Евгения Куликова. На дистанции 1000 метров канадского спринтера Гаэтана Буше. На дистанции 1500 метров норвежского Хайя Арне Стеншеметта. Победил Хайден и на дистанции 5000 метров. Многие, правда, полагали, что на стаирской дистанции 10 000 метров гораздо больше шансов у норвежца Тома Эрика Оксхольма или голландца Питта Клейне. Но Хайден одержал блестящую победу и здесь. Так конькобежец из города Мэдисон, штата Висконсин, Эрик Хайден, стал олимпийским чемпионом на всех пяти дистанциях. А пять завоеванных им золотых олимпийских медалей – это абсолютный рекорд всех зимних олимпийских игр. Да и вообще необыкновенный взлет Хайдена к высшим спортивным наградам представляется поразительным. Кататься на коньках, правда, он научился вскоре после того, как стал ходить. В юношеские годы занимался также велоспортом, тяжелой атлетикой, бегом. Однако на первых своих зимних олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году на дистанции 5000 м Хайден показал только 19-й результат. Немного лучше он выступил на дистанции 1500 м, оказавшись седьмым. Правда, к 12-м зимним олимпийским играм в Инсбруке Хайдену ещё не было даже 18. И уже в следующем году он впервые стал чемпионом США. А потом трижды подряд чемпионом мира и наконец пятикратным олимпийским чемпионом. После своего феерического успеха в Лейк-Плэсиде, Хайден ещё раз стал чемпионом мира, выиграв первенство 1980 года, проходившее в Голландии. А потом, в зените своей славы, оставил конькобежный спорт, чтобы стать велогонщиком. Здесь он тоже добился немалых успехов. В 1985 году стал чемпионом США среди профессионалов в следующем году участвовал в престижной гонке Тур де Франс Но в конце концов, отказавшись от многих заманчивых коммерческих предложений, Эрик Хайден стал врачом-ортопедом, поскольку окончил университет именно по этой специальности. Однако связи со спортом не терял. Одно время он был врачом олимпийской команды США.